Алекс Орлов. Цикл книг «Тени войны». Книга 15 Ловушка для змей. Глава 1 Начиналось все как обычно. Так было и с другими. Билл Першилл, игравший роль местного профсоюзного босса, явился на участок Джима Кэша и Лу Эрвеля и сказал, что договор с ними продлеваться не будет. Собственно, он мог этого и не говорить, поскольку напарники уже давно ожидали подобного хода администрации. Во-первых, Джимми не сошелся характером с мастером участка, рыжим гофманом, А во-вторых, за Джимми таскалась дочка сэра Твилкинса, который владел половиной завода. В-третьих, впрочем, и этих двух пунктов вполне хватало, Алу Лу Был здесь вовсе ни при чем, но поскольку он уже давно работал с Джимом в паре, то автоматически попал в разряд увольняемых за компанию. «Ну чего смотришь?» – угрюмо спросил Кэш у Першила. «Мы тебя поняли. Теперь можешь проваливать. Или хочешь, чтобы мы работу прямо сейчас бросили? Пускай колонна заморозится, да?» «Нет-нет, отчего же?» Першил замотал головой. «И это вовсе не означает, что нужно все бросить прямо сейчас. Просто я не хочу, чтобы вы, ребята, подумали, будто мне нравится сообщать людям подобные новости». «А что не нравится?» Дурашливо удивился лу Луэрвель. «Может, ты не знал, что твое дело — защищать нас от увольнения, поскольку мы платим взносы, парень?» на которой ты существуешь. «Брось, Лу!» — усмехнулся Джимми. «Такой дом и такую машину, как у Першеля, одними носами не поднимешь. Здесь пахнет деньгами дирекции. Ведь так, Бигли?» «Хотел с вами по-хорошему, как с людьми, а вы...» Першел неловко потоптался, воспользовавшись шипением возгоночной колонны, покинул участок. «Ну вот, и все», – подумал Джим, – «тут тебе и пенсия, и учеба, да все по боку». Словно на врага он посмотрел на запачканный рудной пылью блок управления, за которым ему пришлось стоять последние пять лет. Теперь эту привычку следовало забыть и искать кусок хлеба в других местах. А в каких других, если производство падало на всех предприятиях Тауруса, и никому не ненужные люди слонялись по улицам городских окраин, затененным уродливыми громадами компакт-хаусов. «Эй, Джим, ты что уснул?» – недовольно спросил Лу. Чтобы отвлечься от своих невеселых мыслей, Кэш тряхнул головой и включил подачу пара. Его жесткая струя ударила в стенку колонны, и она завибрировала от напряжения, излучая во все стороны избыточное тепло. Джим невольно сравнил свое состояние с состоянием перегонной установки. То же кипение внутри и возможность выбросить наружу всю скопившуюся внутри дрянь. И оставалось только излучать свою бессильную досаду.